— Тальяна. — Спасибо. — За что? — За поддержку. — Потому что я тоже решила глупо ломать себя. — Согласен. Лучше найти парня, который оценит твои качества характера. Для него будет за счастье кормить тебя тортами и хохотать с тобой до слез. — Он действительно меня понимает? Или принял мою сторону из сочувствия? Хотя какая разница? Главное, не ругается. И это здорово болтать с феем по душам, невероятно приятно. Знаешь, я была уверена, что ты станешь меня укорять. За что? Тёмные брови, так контрастирующие с белоснежными волосами, удивлённо взметнулись. Ну, мол, подарил мне встречу с мужчиной моей мечты, а я сбежала в глупости. Это твоя жизнь. И кроме того, в отношении соседа я полностью с тобой солидарен. Кстати, Ты так и не рассказала, почему сбежала. Тальяна задохнулась от возмущения. Добитых полчаса тебя объясняла. Я не могла больше там оставаться. Это понятно. Но ведь можно было покинуть квартиру не столь экстравагантным образом, как это сделала ты. Зачем прыгать с балкона, когда есть дверь? Как тебе объяснить? Я надолго задумалась, подбирая фразы, наиболее соответствующие моим переживаниям в тот момент. Арм вел себя со мной как со взрослой, начал строить далеко идущие планы, причём заявлял с такой уверенностью, будто даже не сомневался, что сегодня у нас будет ночь любви, через пару недель мы объявим родным и друзьям о помолвке. Нам в голове не вернулись прежние ощущения безгливости и неприятия. Если бы я согласилась и покорно приняла всё, что предлагал мне Арм, только из-за его богатства и статусного положения в обществе, иначе, чем Янка-куртизанка, я сама себя уже не могла бы назвать. А искренняя очарованность красавцем-соседом к тому времени, к сожалению, испарилась. Ну и что? Я чувствовала себя в этот момент довольно глупо провинциальной девчонкой, которая делает одолжение. Знаешь, как подобная тошнота? И заяви я ему о своём несогласии, то не сомневаюсь, Арм посмотрел бы на меня так уничижительно, что меня морально размазало бы. Понимаешь? Кажется. В общем, я не смогла ему сказать в глаза, что мы совсем друг другу не подходим. Я смолодушничала. А балкон тут при чем? Да ни при чем. Просто я вышла под предлогом немного подышать, пока он отлучался в уборную, и поняла, что нужно текать. Через дверь путь был закрыт, там находился арм. Он мог в любой момент меня остановить и потребовать объяснений. А балкон оказался в моем распоряжении. К тому же завтра сосед ничего не вспомнит. И я подумала, что вполне могу пройтись по ветвям к себе, ведь дерево древнее и мощное, а замерзшие ветки казались такими крепкими. «И ты...» просчиталась. не учла свои не маленькие вес и повисла вниз головой, договорил за неё я. Ага. Панура согласилась с Тальяно. Она помощь, почему не звала? Этот парень волнуется о тебе. Нет, верно, мне показалось. Просто весело и плакала. Так какой толк сбегать от Арма, если потом звать на помощь и давать повод себя презирать? Да я же в со стыда сгорела бы. На утро же он ничего бы не вспомнила, так какая разница? Большая. До утра я тысячу раз умерла бы под презривлым и высокомерным взглядом Арма, наказывающим за глупый поступок. То есть ты понимаешь, что поступок был глупым? Конечно, просто так получилось. А ты, кстати, что делал рядом? Ко мне прилетел? Решил я перевести тему и слегка подколоть парня. вообразившего себя вдруг строгим дядьюшкой, отчитывающим малолетку за шалость. Вот ещё, просто пролетал мимо. До сих пор не все дети получили свои новогодние подарки. С подчёркнутым равнодушием сказал он, вызов к своим словам подозрение. Неужели правда хотел проверить, как реализовалось его волшебство? На душе стало тепло, хотя нечего придумывать того, чего не может быть. Он же впервые работает новогодней феей. Волнуется, видать. Я отвернулась к окну и заметила в небе взрывающиеся фейерверки. Скоро полночь. Я опять, как вчера, с боем курантов окажусь в своей постели. И в новом дне, 31 декабря. Думаю, да, грустно улыбнулся фей. Попрощаемся сейчас? Пожалуй. И закрой, пожалуйста, за собой балконную дверь, когда будешь улетать. Без проблем. Проснувшись утром, я знала, что буду делать в первую очередь. Время на макияж и причёску тратить не стала. Выскочив из ванной, надела свою любимую удобную одежду и бросилась вниз по лестнице. Как и ожидалось, консьержка находилась на улице и вовсю работала лопатой, убирая снег. "Мам, Фанни, доброе утро. Можно вам помочь?" Никакой магии, сварливо заявила она, даже не поздоровавшись. Конечно, конечно, поторопилась согласиться я, вспоминая, как вчера женщина позаботилась о моём здоровье. И вовсе она не злая, просто одинокая и несчастная. Я и не умею магичить. Просто хотела покидать место лос снег, в инверника успели устать, вон сколько расчистили. Да, за ночь навалило столько, что только успевай работать. Скоро народ пойдёт, кто на работу, кто на развлечения. Нужно успеть все прибрать. Магия скользкий налет оставляет. Та да вы, гляди, ноги переломаешь. Да и для здоровья полезен физический труд, верно? Кряхтела Гоблинша, пристроившись на сугроб и зорко следя за тем, как я разгребаю снежные заносы. Так вот почему она взяла на себя обязанность дворника из заботы, чтобы шельцы нашего подъезда не поскальзывались на чистых, но обледенелых дорожках, как это случается, когда домоправители прибегают к услугам магии. Сама-то на работу успеешь или у тебя сегодня выходной? Какой там выходной? Нам на 31-е всему коллективу вменили дополнительные обязанности. Будем консультировать и обслуживать покупателей. Но я не опоздаю, время пока позволяет. Это хорошо, что времени на все хватает. Обычно молодежь бежит куда-то, торопится, а все равно опаздывает. Точно про меня рассмеялась я. Да не скажи, ты девушка серьезная и работящая. их жениха бы тебе стоищего мимо нас прошёл арм вави чуть дёрнув головой в знак приветствия на этого даже не смотри буркнула мамфани ни твоего поле ягода раньше я на такие слова бы жутко обиделась но после вчерашнего вполне успешного однако такого нудного свидания с которого сбежала теряя тапки су смешкой согласилась и то верно разные мы люди Вот и я о том же. Ты по себе ищи, парня. Чтобы добрый был, не заносчивый. Которому ты можешь рассказать что угодно, а он и слова о тебе дурного не скажет. При любом раскладе поддержит. Надо же! Словно фея моего описала. Ой, я сказала моего? Какие глупости! Я даже имени его так и не узнала. Да и ни к чему. Не увидимся мы больше. Ох, жаль, конечно. Наверное. хоть и пытается сейчас молодёжь найти себе попогаче и постатуснее, продолжала вещать гоблише. А всё-таки про любовь нельзя забывать. Как на грянянет, она не спрашивая, так про всё на свете и позабудешь. И лучше при этом не быть связанной обязательствами с другим. Любовь. Почему пожилая женщина заговорила о чувствах? Да любовь, она только и имеет на этом свете значение, всё остальное ерунда. Как затрепыхалось сердечко в груди. Так внимательнее, не упусти свое счастье. — Вы так говорите, словно... Я поправила шапку, скрывая возникшие у меня ощущения неловкости. — Договаривай, не бойся, — усмехнулась консьержка. — Словно любили. — Что значит «любила»? — Я и сейчас люблю. Это чувство, понимаешь, в любом возрасте захватить может. — Да. Ой, мамочки, согнулась я пополам. Что, что случилось? Где болит? Лопатой себя ударила. На льдинку наступила, да не молчи. Ах, я старая карга, заставила девчонку вместо себя работать. Вот уж я мамочки, мамочки, причитала я. Забыла янка в голове солянка, я забыла. Простите, простите, простите меня, момфани. Что? Что? Кудах-то воно надо мной гоблинши? Мне же вчера по дороге домой встретился п. пруис ну хозяин нашего дома да знаю я кто такой п. пруис перебила меня консьержка проявляя чудеса терпения да конечно он попросил передать чтобы вы сегодня никуда не отлучались со своего рабочего места как только закончит срочные дела то сразу вернётся в чудогорск и зайдёт к вам щуки губленши приобрели странный погровый цвет «Это она сейчас засмущалась? Какая прелесть! Ай да, старый эльф! Похоже, взялся ухаживать за маму Фанни. Во дела!» «Спасибо!» — пробормотала консьержка, шаркая сухонькой ножкой в потертом ботинке по снегу. «Я поняла!» «Как ни странно!» А времени на помощь маму Фанни у меня ушло гораздо меньше, чем в прошлые разы на прихорашивание и препирательство с ней. До остановки я дошла спокойным шагом и успела на многоместный дилижанс без опоздания. Мне даже удалось занять место подальше от ворчливого старика и наглого Пикси, поэтому дорога для меня оказалась очень приятной. Я любовалась заснеженным городом, напоминающим сахарные фигурки из кондитерской фрустеллы. и украшениями развешенным повсюду к новогоднему празднику. Оказавшись на центральной площади, я забежала в ресторацию. Я знаю, что у вас сегодня отказались от заказанного столика, выпалила я метрдотелю, встретившему меня у входа. "Да", удивлённо протянул тот. "Только что. Могу я забронировать и оплатить новогодний ужин на четверых?" "Разумеется", обрадовался мужчина. В его руках появились блокнот и ручка. Что бы вы желали заказать на горячие, закуски, десерт? Мы наскоро обсудили детали, в том числе меню и развлечений для племянников, после чего я опустошила свою копилку. Ничего страшного, один раз в жизни можно. Должна же я показать брату и его жене иной вариант праздника, нежели дома в семейном кругу. И для Зулии возможность отдохнуть от кухни, и Вась сможет увидеть супругу с иной стороны. а чтобы невестка начала готовиться не к домашнему торжеству в виде несметного количества блюд, а к выходу в свет, я отправила талон на заказной столик с оплаченным ужином и запиской от меня мага почты. Странно. И почему мне раньше не приходила в голову подобная идея? Ведь всегда хотела вытащить их семейку в какую-нибудь кафешку, чтобы Зылья вместе со всеми наслаждалась хорошей кухней и высококлассным обслуживанием. Со спокойной душой я вернулась на работу. Мирель как раз открывала рот, чтобы сказать очередную гадость. Но я её перебила. Мирель, ты выглядишь волшебно. Не зря попраунт назначил именно тебя встречающей гостей. Пладинка подавилась собственными колкими словами и выглядела в этот момент рыбой, выброшенной на берег. Спасибо. только и смогла выдавить она, удивленно выпучив глаза. «Ай да молодец! Ай да Янка-хулиганка!» Обошлась без оскорблений, а противницу раскатала, похвалила я себя, танцующей походкой покидая холл. День прошел, как одно мгновение. Стрелка часов приближалась к моменту прихода Пеппа Мака. И я решила, что пора действовать. Мирель скучала. Последние посетители уходили под ее усталое прощание. Покинув свое рабочее место, я подошла к блондинке и жалостливым тоном попросила. «Мирель, подмени меня, пожалуйста, а я стану на твое место. Мне нужно сегодня срочно уйти с работы, а объяснять всем и каждому, почему не остаюсь на корпоратив, не хочется. Будь другом, а!» Блондинка самодовольно поджала на помаженные губки и уже собиралась, могу поспорить и ответить мне отказом, когда я, словно только что вспомнив, незаинтересованным тоном проговорила. «Странно. Пеп Мак собирался зайти, но его, кажется, сегодня не было. Может, опаздывает?» «Конечно, подменю. О чем речь? Мы же подруги!» неожиданно заявила Мирель и побежала за мой прилавок. Стоило ей только занять мое место, как в дверях появился Пеп Мак. Я попыталась спрятаться за вешалку. «Ага, а с моими-то габаритами? Но зря». Мужчина россиян напрошёл в торговый зал, даже не заметив меня. Как и в предыдущие разы, он устремился к прилавку с грушками, и его задумчивый взгляд уставился на мирель. Та вспыхнула матовым цветом. Пеп-мак, сладенький голосок с предыханием, вернул мужчину в реальность. У нас сегодня голова кружительной скидки. Дада, -да, спасибо. Мужчина засмущался и принялся пристально рассматривать содержимое витрины. Подождите, Мирель открыла самый нижний ящик, куда обычно продавцы складывают ценнённый товар. Выбрав несколько симпатичных игрушек для ёлки, она выложила их перед мужчиной и прошептала цены. Пеп Мак заметно оживился, выбирая новогодние украшения, чья стоимость вполне соответствовала его финансовым возможностям. Расплатившись и забрав товар, Аккуратно упакованный блондинкой, довольной покупкой, Пепп разговарился. Оказалось, что у мужчины заболела мать, и он хотел бы порадовать ее чем-то особенным, изысканным и новогодним. А благодаря участливой девушке Пепп смог выполнить свою задумку, не особо потратясь. — Я так хотел бы вас отблагодарить! — промотал мужчина, то сминая шейный платок, то хватаясь за лацко на пальто. — Ну что вы, Пепп-мак, это моя работа! Я безумно рада оказаться вам полезной. И искренность ее слов ощущалась в зверсту. И все же мужчина переступил с ноги на ногу, потер рукав. Может быть, почесал кончик носа. Хотя, конечно, нет, растрепал пятерней волосы, до того тщательно прилизанные. У такой удивительной девушки, как вы, само собой, есть молодой человек. Шаркнул ботинком и внимательно осмотрел лужу, натекшую с его обуви. Пусть не сегодня, а в будущем, покусал губы. Вы согласились бы со мной пообедать? В ожидании конца этой длинной фразы Замирла не только Мирель. Весь зал затаил дыхание в предвкушении. Да, я с удовольствием, и сегодня вечером я совершенно свободна. Мы могли бы вместе навестить вашу матушку, а потом поужинать. Вода даёт пп мог теперь точно не слететь с крючка. Слишком долго ждала его наша блондинка, чтобы сейчас его упустить. Я заметил за собой, что широко улыбаюсь, так же, как и все сотрудницы дома Хой. На душе было легко и приятно. Ощущение счастья накрывало с головой. Янка и Интриганка. Кто бы мог подумать, что чужая радость способна сделать слаще твою собственную жизнь? По-быстрому, получив полагающуюся мне премию, я метнулась на улицу. Нет, на девчонок с работы я больше не дулась, а торопилась, чтобы поскорее успокоить плачущую потеряшку. В третий раз, как и в первые два, ожидания полисмены и розыск матери ребенка оказались довольно длительными. Но я уже не нервничала, знала, что в итоге все кончится для малышки наилучшим образом. Поэтому мы с девчушкой времени не теряли, успели сыграть в несколько игр. вроде пальчиков и придумывая слово поболтать, похихикать, наблюдая за взволнованным полисменом и слопать гору конфет. В общем, радовались жизни на полную катушку. Следующий Новый год обязательно потеряюсь здесь снова, пообещала девочка, обнимая меня на прощание. Жди, ладышки. Ладышки. Я легонько ударил согнутыми костяшками пальцев её кулачок, тем самым подтверждая клятву. популярную и ребтни децадовского возраста. Следующей в моём плане на сегодня была Авелла. Как ни странно, я больше не сердилась на подругу, осознав, что она пыталась сказать мне в прошлый раз. Вернее, я неожиданно испытала те же самые чувства, желая в заветную ночь оказаться рядом с тем, вокруг которого крутились в последнее время все мои мысли. Это стало настолько важным, что обида на Авеллу незаметно испарилась. Собственно, в удивление мне страстно хотелось узнать имя новогоднего фея, кто он, чем занимается, о чём мечтает. Я понимала, что скорее всего мы больше не встретимся, и от этого становилась непривычно грустная. Впервые мне встретился человек, рядом с которым становилось невероятно уютно и хорошо. Даже наши перебранки доставляли странное удовольствие. Что уж говорить о моментах, когда мы болтали и шутили. Это из-за его заботы обо мне, или смозливого личика, или, может быть, сыграло его нечеловеческое обаяние? Или Ох, я совсем запуталась. Вопреки природной меркантильности, меня не волновало ни его финансовое благосостояние, ни должность. Я подозревала, что Фейн не занимал высокого положения в обществе, иначе не стал бы подменять сестру в несерьёзной работе. Но это почему-то не имело особого значения. Не могла же я влюбиться всего за две коротенькие встречи, правда? Хотя какая разница? Главное, что я вовремя поняла, насколько он важен для меня и была намерена сделать шаг к своей мечте. Но сначала нужно было позаботиться о дорогих мне людях. Оказавшись напротив связующего зеркала, я дождалась, пока из дымки появится изображение Авелы. С Новым годом, с новым счастьем, поприветствовала я подругу. Инусик, с наступающим. Счастья тебе, успехов и большой-прибольшой большой любви желаю от всей души. Спасибо, и тебе всего и побольше. Между нами повисла пауза. Авела приоткрыла глаза и пыталась подобрать слова. Наконец она решилась. У меня сумасшедшие перемены в жизни. Она мельком взглянула куда-то за плечо. И встретиться нам с тобой сегодня никак не получится. Понимаешь, я Встретила одного человека. "Я рада за тебя", прервала я её мучение, не желая больше смотреть, как лицо по-другому исходит пятнами, а глаза наполняются слезами. "Правда?" не поверила услышанному она. "Правда". На самом деле, ей сама хотелось тебе предложить встретиться на днях, отменив нашу сегодняшнюю прогулку. "Ты тоже с кем-то познакомилась и договорилась отмечать с ним Новый год?" Не совсем так. Да, познакомилась, и он такой, в общем, невероятный. И я очень надеюсь оказаться рядом с ним в новогоднюю ночь. Но у нас нет никаких договорённостей. Да и вообще он не знает о том, что стал вдруг для меня особенным. Янка, ты лучшая подруга на свете. И этот парень просто не мог не влюбиться в тебя, точно тебе говорю. Не дрейф, делай то, что задумала. А я загадаю на Новый год желание, чтобы тебе непременно повезло в любви. Смешна ты, для себя загадай. Ой, мне-то в любви всегда везёт, отмахнулась моя легкомысленная подружка. А вот о твоей личной жизни я давно беспокоилась. Даже закрадывались сомнения насчёт правильности ориентации. Что? Ты в своём уме шучу-шучу? Но я действительно так рада, что кто-то нашёл тропинку к твоему сердечку. Удачи, Яночки. И тебе. Обменявшись еще раз поздравлениями и всевозможными пожеланиями на будущий год, мы разорвали связь. Родителей я пока не стала беспокоить, решив воспользоваться зеркалом брата. Уж на глазах всей семьи Вася традиционные нравоучения мне точно не грозят. Заодно проверю, пригодился ли мой подарок. Или злю я упорно торчит на кухне, а братец ждет на диване, пока его накормят. К моему удивлению, семью я застал за непривычной суетой. Вась с племянниками бегали по дому с гластками и рубашками. Но ни один из них не попросил помощи у Зули. Неужели невестке позволили собраться к выходу в свет по всем правилам? "Привет, Ян, поможешь с глажкой?" пропыхтел брат, сжимая меня в медвежьих объятиях. "Не поспеваем совершенно". "Конечно". Я поскорее сбросила с себя верхнюю одежду и устремилась в подсобку, где стояли все необходимые магические приспособления для домашних работ. Ну, дружило ты нам со своим подарочком, вздохнула Вася. Я не поняла, вам он понравился или нет. Мужская одежда под воздействием магии разглаживалась в считанные секунды и отправлялась на свои вешалки. Да, хором отрепортировали близнецы. Ну, брат не знал, какие слова подобрать. чтобы поточнее определить своё впечатление от моей затеи. Ещё как? Мы ни разу не были в ресторации. Говорят, там представления, и магло развлечение, и крутое меню. Племянники явно пребывали в восторге и перебивая друг друга, делились ожиданиями от предстоящего праздника. Зуля точно обрадвось, наконец ворчливо сообщил Вась. До сих пор в салоне красоту наводит. Да, подтвердили мальчишки. Как с утра пришёл твой подарок, так мама сразу оделась и убежала. Мы даже обедали без неё. Ого. Единственное, что смогла сказать на это я. Ага. Вечно ты придумываешь непонятно что. Хотел продолжать пожаловаться Вась, но замолк на половине фразы. Я обернулась и потеряла дар речи вместе с братом и племянниками. В дверях стояла невероятной красоты женщина. Она улыбалась, наслаждаясь произведенным эффектом. — Зу? Зу ли я? — запинаясь, уточнил Вась и протер глаза. Я открывала и закрывала рот, пытаясь, но не в силах произнести ни звука. «Мама — Мама, ты такая красивая! — быстрее всех сориентировались в ситуации племянники. — Давай ты хоть иногда будешь ходить не на кухню, а в ресторан. Брат активно закивал, соглашаясь с детьми. "Быть может, свяжемся с родителями? Есть пару минут. Не сильно опаздывайте", предложила я, когда снова обрела дар речи. "Конечно, давайте поздравим. Ещё есть время", согласилась Зульья и степенно направилась к кабинету Васи, где находилось зеркало связи. Мы дружной толпой потянулись за ней. Нужно ли говорить, что всё внимание родителей сегодня сконцентрировалось на невестке? Несмотря на близость реставрации, Вась нанял экипаж. "Быть может, всё-таки поедешь с нами?" в который раз предложил брат. "У меня планы", терпеливо напомнила я. "А вы развлекайтесь. Поехали хотя бы в одном экипаже. Возничий доставит тебя куда скажешь". "Нет, мне в другую сторону, при этом всего пару шагов. Я иду к новогодней ёлке". И это была правда. Я не могла с уверенностью сказать, что фея снова прилетит к моему балкону проверить, как у меня дела, и где искать его, мне тоже было неизвестно. Поэтому пришлось ориентироваться на все известные сказки. Ещё в детстве бабушка мне рассказывала, что новогоднее волшебство нередко приводит детей к ёлке, где фея играет с ними и раздаёт подарки. Я пользовалась этим маленьким секретом почти каждый год, пока не выросла. ходила к Еле и наслаждалась праздником в компании друзей и новогодней феи. Я очень надеялась, что сказки не врут, а детские воспоминания не банальные совпадения. Мне безумно хотелось увидеть фею. С каждым шагом, приближающим меня к елке, моё сердце стучало сильнее, ладони вспотели, а во рту пересохло. Что со мной? Неужели так сильно боюсь его не встретить? Елена, напротив, волнуется от того, что он там будет. Я повернула за угол и оказалась на площади, ничуть не меньше центральной. Детская. Такое она получила название благодаря проводимым здесь мероприятиям для детей. Ненадолго мне пришлось прикрыть глаза, так как иллюминации, украшающей новогоднюю ель, после сумерек дворов здорово ослепляла. Ритмичная музыка, царящая на площади, заставляла двигаться в такт притопывая и подпрыгивая. Танцуй. Я направилась туда, где было больше народу. Ребятня там шумела и резвилась от души. Родители держались поодаль, предпочитая не мешать детям веселиться, и отмечали праздник по-своему, с горячительными напитками и закусками. Некто скакал вокруг ёлки и развлекал ребятню, увлекая в общие танцы игру. Я отчаянно пыталась рассмотреть за спинами взрослых деток ведущего мероприятия, но каждый раз в нужный момент кто-нибудь до да закрывал мне обзор